2 апреля наши части овладели южными предместиями Геническо. Одновременно в районе Хорлов была произведена высадка нашего левого десанта полков Дроздовской дивизии. Высадка производилась в чрезвычайно трудных условиях. Красные занимали Хорлы двумя полками с большим количеством пулеметов и четырьмя орудиями хорошо пристреленными по единственному ведущему в порт каналу. Славные дроздовцы с помощью моряков преодолели все препятствия. 3 апреля части правого десанта продолжали продвижение на Новоалексеевку. Одновременно правофланговые части крымского корпуса во главе с храбрым генералом Ангуладзе атаковали и овладели станицей Сиваш. Испорченный противником Севашский мост был быстро восстановлен, и наши части, продолжая наступление при поддержке бронепоездов, после блестящей атаки юнкеров-константиновцев заняли укрепленную противником станцию Чонгар. В районе Перекопска весь день 3 апреля шел сильный бой. Все атаки противника были отбиты нашими частями, усиленными прибывшими марковцами. В этот день дроздовцы, продолжая наступление, овладели селом Адамань, где захватили четыре орудия в полной запряжке. Дроздовская дивизия дралась блестяще, окруженная противником со всех сторон и испытывая недостаток в снарядах. Третьего вечером я выехал на фронт, и рано утром со станции «Таганаш» В автомобиле с генералом Слащевым проехал к нашим частям ведшим наступление на станцию Джимбулук. Со мной прибыл пожелавший сопровождать меня епископ Вениамин. Наши части при поддержке огня бронепоезда ввели наступление. Противник отходил. Его артиллерия обстреливала наши цепи. Стрелки залегли на гладкой солончаковой равнине. Неприятельские снаряды взбивали фонтаны черной жидкой грязи. Выйдя из автомобиля, я пошел вдоль цепи, здороваясь с людьми благодаря их за славное вчерашнее дело. Епископ Вениамин с крестом в руке благословлял людей. Начальник дивизии генерал Ангуладзе лично поднял цепь и повел стрелков. Вскоре укрепленная красными станция Джимбулук была взята нами. Противник беспорядочно отходил с Ченгарского полуострова на север. От командира Алексеевской бригады, полковника Гравицкого, было получено донесение, что им занят Геническ. Противник отходил преследуемый нашими частями. Обойдя стоящие в резерве войска, я вернулся на станцию Джанкой и оттуда на автомобиле проехал к Перекопу. На следующий день утром части генерала Ангуладзе заняли станцию Салькова. Между тем дроздовцы, продолжая наступление и отбивая атаки конницы противника, прорвали фронт Красных южнее Преображенки и присоединились к нашим частям у Перекопа, вынеся всех своих раненых и захваченные трофеи. Во время боя под начальником дроздовской дивизии Генералом Витковским были ранены две лошади. За бои последних дней нами было захвачено шесть орудий и шестьдесят пулеметов. Поставленная мною войскам задача была выполнена, но главное значение боя было моральное. Последние бои показали, что непобедимый дух в армии еще жив, а раз жив дух, то не все еще потеряно. Я послал генералу Шатилову телеграмму, приказав широко оповестить о нашей победе населения. В Севастополе были получены сведения о возобновлении военных действий на польском фронте. Польские войска перешли в наступление и по всему фронту теснили красных. Наше тяжелое военное положение несколько облегчалось. Мы могли рассчитывать, что противник, отвлеченный всецело поляками, даст нам временную передышку. Эту передышку мы должны были всемерно использовать».